Глава восьмая. Ожившие реликты. Правда или вымысел? Магдалена. Узнал профессор не так уж и много. Как я и предполагала, своим внушительным видом он перепугал всех крестьян в округе, и только староста согласился с ним поговорить, и, заикаясь от страха, рассказал, что в село пару недель назад приходил какой-то незнакомый человек. Купил лошадь и телегу, заплатил большие деньги и уехал в сторону леса. «Что примечательно, ни лица его, ни фигуры никто не запомнил», говорил Цирин, расхаживая по залу в хибаре лешего. «Заклинание от водоглаз?» – спросила я. «Вероятно», – задумчиво кивнул мой бывший учитель и тряхнул черными волосами. «И к тому же, заметьте, он купил не только лошадь, но и телегу». Насчет лошади все более-менее понятно. Возможно, у него ушло очень много энергии на пространственно-временные переходы, и больше не оставалось сил, чтобы сразу уже попасть в место назначения. Но вот зачем ему телега, ума не приложу. Может, чтобы перевести что-то тяжелое или чересчур емкое? Предположил молчавший до сих пор хозяин дома. Цирин замер на несколько секунд, а потом покачал головой. «Знаешь, Даня, если ты прав, тогда дело еще хуже, чем я думал раньше». «Что вы имеете в виду, профессор?» — удивилась я. «Вы что же, знаете, что задумал этот таинственный маг?» «Не знаю, но могу предположить. Магдалена, что ты помнишь о всемирной бойне?» Я пожала плечами и заучено забубнила параграф из учебника по магической истории. Всемирная бойня, последняя и самая кровопролитная из войн, случившаяся 710 лет назад между магами и простыми людьми. Маги в очередной раз стремились к покорению всего мира, но проиграли, так как между ними не было единства. Каждый из них мечтал повелевать, и никто не хотел подчиняться. А в последнюю минуту среди них нашелся предатель, который выдал все их планы главнокомандующему людей, Альферису Бликону. Той же ночью маги были окружены. Их еще спящих убили или взяли в плен. Через два дня после этого оставшиеся в живых маги капитулировали. «Садись, Пять!» — кивнул Цирин. «А знаешь ли ты, что послужило началом всемирной бойни?» «Ни в одном учебнике конкретно об этом не сказано. Все очень расплывчато». «Правильно!» Об этом знают лишь единицы. Так вот, эта бессмысленная и невероятно жестокая война началась лишь потому, что одному ненормальному магу пришла в голову блестящая идея создать портал между мирами. Я ошеломленно уставилась на профессора. Но ведь для этого же надо уйму энергии. Где он мог ее достать? — Естественно. Но его это не остановило. Он связался с демонами. Те приносили ему души грешников, а он в обмен на это обещал им такое же количество душ из другого мира. — Погодите, профессор. Ничего не понимаю. Это что же, грешники работали на него как белки в колесе? — Примерно так, хоть и очень упрощенно. Но самое главное, что он смог сконструировать довольно объемистую и тяжелую машину. И благодаря труду душ даже привел ее в действие. «И что же?» — спросила я, затаив дыхание. «Неужели этот портал раскрылся?» «Нет, конечно. У него банально не хватило времени, чтобы открыть портал. К нему вломились, узнав об этом другие маги. Между ними вспыхнула ссора. Создателя этой машинки оперативно отправили на тот свет, и узурпаторы начали делить власть». Каким-то образом обо всем проведали светские власти, пожелавшие заполучить тот самый портал. И началось то, что попало в учебники, как всемирная бойня. Так вы считаете, что этот неизвестный маг купил телегу, чтобы перевести машину, открывающую портал? Похоже на то. А при тут пирожар птицы? Без него невозможно удержать души грешников в повиновении. Сырин повернулся к молчаливому лешему. «Даня, а ты узнал что-нибудь у Водянова?» Даниил пожал плечами. «Ральник говорит, что ничего особенного не замечал. Только несколько раз слышал у себя под водой звуки непонятного происхождения. Но так как он не вмешивается в дела тех, кто на поверхности, то и узнавать ничего не стал». Профессор покачал головой. «В общем, ничего нового. Жаль, мы не знаем, где живет этот маг». «Вы хотите сходить к нему в гости?» «А ты видишь другой выход, Магдалена?» «Нет, но такой изысканный способ самоубийства мне в голову еще не приходил». Цирин проигнорировал мой нахальный комментарий и повернулся к Дане. «Ты не знаешь, может нам кто-нибудь помочь в этой непростой ситуации?» Леший как-то странно замялся, но потом все же ответил. «Вообще-то да, но не уверен, что нас примут там с распростертыми объятиями. Боюсь, что выхода у нас нет». Но это завтра, а сейчас я предлагаю всем отдохнуть. На следующее утро мы невероятно долго блуждали по лесу, и я справедливо заподозрила, что Даня просто не хочет вести нас в нужном направлении. Когда я, не стесняясь, сказала ему об этом, леший густо покраснел, и через несколько минут мы уже выходили на довольно миленькую полянку, сплошь усыпанную цветами. На полянке стоял небольшой кирпичный домик. «Ну и что же тут такого страшного?» Насмешливо поинтересовалась я у нашего провожатого, вертя головой, чтобы осмотреться. Ответить Даня не успел. Дверь домика вдруг резко распахнулась, и на пороге появилась женщина странного вида. Маленького росточка, худая, как скелет. Она была одета в женский брючный костюм, сшитый по последней моде фрезии. Но с этим костюмом совершенно не вязались заткнутая за пояс на манер дубинки поварёшка и всклокоченная, седая шевелюра. Ещё у женщины был большой крючковатый нос. Резво соскочив со ступенек, она, сильно прихрамывая, подбежала к нам и, совершенно игнорируя нас с профессором, ткнула узловатым пальцем в грудь лешего. «Ты! Как ты посмел сюда явиться?» «Да я тебя сейчас!» К моему удивлению, Даня, увидев странную старушку, побледнел, сжался и испуганно сделал пару шагов назад. Казалось, еще чуть-чуть, и он даст отсюда деру. Я поняла. Парня надо выручать, иначе мы рискуем остаться без помощника. Бесстрашно шагнув вперед и прикрыв собой перетрусившего непонятно по какой причине лешего, я встала, уперев руки в боки, и решительно с вызовом поинтересовалась у хозяйки домика. «В чем дело, бабушка? Что это вы напали на нашего провожатого? Даже если он в чем-то и виноват перед вами, это не повод, чтобы вести себя как баба-яга!» Старушка перевела на меня свой дикий взгляд и несколько секунд пыталась что-то сказать, но лишь широко открывала рот, как выброшенная на берег рыба. «Лена!» Раздался за спиной трагический шепот Дани. «Боюсь тебя огорчить, но это и есть баба-яга». Я резко повернулась к лешему, чуть не задев рукой стоящую рядом женщину. «Ладно врать, они все вымерли несколько сотен лет назад из-за вредности характера». Даня вздохнул и страдальчески закатил глаза. А я ошеломленно повернулась к стоящей в ступоре старушке. «Что? Правда?» «Вы и есть настоящая баба-яга!» Моя собеседница наконец отмерла и мрачно улыбнулась. «Представь себе! А теперь...» Договорить она не успела. «Я счастливо завизжала! Еще бы! Такой раритет встретить!» Подхватила ничего не понимающую старушку под руки, обняла и закружила по поляне, довольно припевая. А «Я с Бабой Ягой познакомилась, а мне будут все завидовать!» «Лена, стой, не надо!» «Магдалена, остановись!» Вдвоем Даня и Цирин все же смогли кое-как отбить у меня потерявшую сознание Бабу Ягу и уложить ее на траву. «Ну что ты наделала?» «Выговаривал мне профессор». «Мало того, что пожилая леди из-за тебя в обморок упала». Так еще и проклятие на свои головы из-за твоего неадекватного поведения мы точно заработаем. А знаешь ли ты, что проклятие Бабы-Яги ни одному магу снять не под силу? Оно за сутки сводит в могилу любого. Я сконфуженно молчала. Ну что я могу поделать, если с самого детства не умею контролировать эмоции? Разве же я виновата, что так бурно на все реагирую? Просто характер у меня такой. Она приходит в себя. Прервал мои самобичевания леший. «Теперь нам будет на орехе!» И правда, старушка уже зашевелилась, открыла глаза, подняла голову, несколько секунд пронзительно смотрела на меня, на мое сконфуженное лицо, а потом расхохоталась. «А ничего, девка, бойкая, люблю таких!» И сразу же изумленно лешему. «А ты что, столбом стоишь? Помоги подняться!»